Часть вторая Написанный на холсте глаз Смотрел на мир с сожалением Итак, господа, я заканчиваю» — прозвучал голос Генриха Рамкомпфа Три года прошло с того дня, как перестало биться сердце барона Мюнхгаузена. Написанный на холсте глаз являлся составной частью известного портрета барона Мюнхгаузена. Известный портрет барона висел в изголовье большой деревянной кровати, на которой полусидели, прикрывшись общим одеялом, баронесса Якобина фон Мюнхгаузен И Генрих Рамкомф. Перед Рамкомфом лежала дощечка с чернильницей и большим гусиным пером. Генрих, вдохновенно, с выражением бесконечной скорби, зачитывал только что написанные строчки. И все три года этот прославленный герой живет в сердцах своих благодарных соотечественников. Пусть же этот памятник который мы устанавливаем в его честь, станет символом беззаветной любви города к своему гражданину. — Нет, — поморщилась баронесса, — станет символом, как-то вяло. — Хорошо, — согласился Генрих, — пусть станет не только символом. — Лучше. — Так, — Генрих взялся за перо, — не только символом беззаветной любви города к своему гражданину. — Лучше к своему великому сыну? — Лучше, — согласился Генрих и тотчас продолжил. — Пусть он будет источником отваги, смелости и родником живительного оптимизма, который никогда не перестанет... — Может быть, напоминать? — Лучше струиться. — Лучше струиться в душе каждого истинного германца. — Как? — Хорошо. Генрих выскочил из-под одеяла и прошелся по комнате. «Не высокопарно?» «Нет, Генрих, с большим внутренним волнением, — сказала баронесса, — этого требует торжественность момента». Одеваясь на ходу, Генрих поспешно выбежал из спальни. Распахнулась дверь кабинета. Не обращая внимания на протесты чиновников, ожидающих в приемной, Генрих бросился к письменному столу, из-за которого поднялся бургомистр. Чиновники в приемной повскакивали со своих мест и негодуя попытались воспрепятствовать визиту Генриха, но были оттеснены обратно к дверям решительным секретарем бургомистра. И все три года этот прославленный герой, — зачитывал Генрих, все более воодушевляясь, — живет в сердцах своих благодарных соотечественников. «Да, да, да!» — взволнованно кивал бургомистр, расхаживая вокруг Генриха. «Мое сердце принадлежит ему. Он постоянно со мной». С этими словами бургомистр перевел взгляд на картину, висящую на стене. Картина изображала задушевную беседу двух неразлучных друзей — барона Мюнхгаузена и бургомистра. «Не могу забыть его юмора, Генрих!» «Не все понимали его, а я всегда смеялся», — сказал бургомистр и заплакал. «Я думаю, он одобрил бы наш проект». С этими словами бургомистр сдернул полотно с макета, и взору Генриха открылась передняя часть лошади, на которой восседал Мюнхгаузен. Голова лошади была опущена, как и положено при водопое. «Ты помнишь эту историю?» спросил довольный бургомистр. Он оказался на разрубленной лошади. Первая половина которая не могла утолить жажду, в то время как вторая половина мирно паслась неподалеку. На всякий случай мы изготовим и вторую половину. Можно установить ее на другой площади. Да, да, я вспоминаю. Улыбнулся Генрих. Забавная шутка. Нет, Генрих. Метафора, поправил бургомистр когда прозвучит фраза «Пусть же он струится в душе каждого истинного германца, из лошади польется вода».